Глава 25. Когда сотрудники расселись за своими столами, Феликс вышел на середину комнаты и произнес. По дороге позвонила Ася, сказала, что сегодня в обед ее мама с подругой пойдут гулять в аптекарский огород. Там же и пообедают. Хорошее место для знакомства, но подруга в наши планы не входила. Думал сначала идти со своим племянником. Феликс кивнул на Геру и на нем сфокусировать подругу. Но потом пришла идея получше. Я пойду прогуливаться в сад со своей собакой. Она и станет поводом для знакомства. «У тебя собака есть?» – удивился Валентин. «Конечно, вон она сидит», – директор указал на Никанора Потаповича. «О, прогуляться по саду с собачащей породы оборотень лесной обыкновенной – отличная идея», – рассмеялся Гера. «То, что надо для непринужденного знакомства с дамами». Так уверял же наш уважаемый секретарь, что способность имеет в собаку всякой породы обращаться, напомнил Феликс. Вот и пусть обратится в миленькую, пушистенькую. Небольшой такой нужен. Он задумался, подбирая определение. Суцик. Алевтина прыснула со смеху, а Никанор возмущенно вскинулся и выдал долгий монолог про уважение к старшим. Когда он выговорился, Феликс сказал... Собирался в конце месяца премию тебе выписать за самоотверженное служение общему делу, но теперь подумаю, не такое уж оно и самоотверженное. Староват я уже Цуциков изображать, огрызнулся секретарь. Вот заодно и разомнешься немного, вспомнишь молодость. Так, дальше. Каракули с бумажного огрызка показывают, что нарисовал их человек с планами изменить весь мир, властный и четко знающий свою цель. И надо понимать, что это портрет хозяина дубля. Кстати, я попросил нашу Инну взять образцы с трупа. Попробую все-таки изучить, из чего он сделан. Лицо Геры вытянулось, и он спросил. А чего только сейчас? Почему сразу не взяли? Мне нужны были не совсем свежие образцы, да и не хотелось, чтобы Инна в этой кукле ковырялась. Но теперь посчитал, что лишним не будет, а не составит особых трудов. Так. Дальше директор развернулся к Алевтине. «Что там с дворником? Ты говорила, вроде наркоман? И что он принимал?» Алевтина пожала плечами. «Позвоню Мухину. Как его звали?» «Остапчук Олег Геннадьевич». «Говоришь, завхоз театральный утверждает, что не было романа у Марьяна с Плетневым». Феликс сунул руку во внутренний карман пиджака за телефоном. «Так завхозу могли и не докладывать». «Еще мне покоя не дает сам дом или место, на котором он стоит», – сказала Алевтина. «Может, ты знаешь, что там раньше было, в этом Петровском переулке?» Раньше он Боголюбовским назывался, и на этом месте стоял усадебный комплекс купца Тетюшенкова. Потом на этой территории купец Остафьев построил пару доходных домов и театр. С тех пор он там и стоит. И что за фрукт был этот Остафьев? Может, оккультизмом каким-то занимался в свободное от купечества время, с погрустневшим видом поинтересовалась Аля. Не водился я близко с каждым горожанином, купцом или лавочником. Я и в переулок-то этот заходил пару раз всего в те времена. Ходили сплетни, что был в том доме подпольный склад алкоголя во времена Николаевского сухого закона. Еще владел купец бокалейной лавкой, где из-под полы торговали выпивкой. Вот и вся эзотерика. Понятно, вздохнула алевтина Значит, будем дальше разбираться. Так, у кого еще чего? Директор обвел взглядом собрание. У меня, как на школьном уроке, поднял руку Никанур. Токма дельцу терпит. Хорошо, если терпит. Сейчас позвоню Мухину и вернемся к твоему дельцу. Феликс прошел в свой кабинет и захлопнул дверь. Пощелкав компьютерной мышкой в наступившей тишине, Гера произнес, глядя в монитор. «Померанский шпиц. Выглядит, как детская игрушка. Этот пушистый, веселый колобочек станет верным другом и звонким лаем скрасит самый пасмурный день». «Ну-ка, цыц!» Циц! хмуро бросил Никанор. «Распоясались оттуда в конец». Стоя у окна, Феликс слушал гудки в телефоне. Наконец, сонный голос Мухина ответил. «Да». «Сколько ты еще валяться там собираешься?» Вместо приветствия поинтересовался Феликс. «Как доктора отпустят? Сам сбежать не могу», – зевнул Дмитрий. «Пестемеев твой насчет документов что-нибудь выяснил?» «А, да, сейчас пихну его, а то бывает, что притормаживает, если вопрос рабочего процесса не касается. Это все?» «Нет, насчет того дворника, который с крыши театра свалился. Остапчук Олег Геннадьевич». Говорят, под какими-то наркотиками он находился. Узнай, что он принимал, подними заключение. Это можно, с подвыванием зевнул участковый. А чего вам дался этот дворник? Есть подозрение, что не сам упал. И это тоже. Ладно, а задачу сейчас Пестемеева. Через пять минут Дмитрий перезвонил и сообщил, что паспорт и трудовая книжка с такими номерами принадлежат разным людям, и никто из них не Всеволод Плетнев. «А чем ваш дворник упоролся, сегодня-завтра выясним», – закруглился участковый. «Это все?» «Пока да. Выздоравливай». Выйдя из кабинета, Феликс сообщил. Как и ожидалось, все документы Плетнева тоже дубли. Если за его телом так и не явится хозяин или его доверенный, то нам придется постараться, чтобы выяснить, откуда он взялся. как долго и зачем существовал. «Может, его убийца что-то сможет рассказать, дать какую-то зацепку?» – сказал Сабуркин. «Верно», – вздохнула Арина. «В такой ситуации убийцу, наверное, проще будет отыскать, чем гнездо, из которого вывалился этот актер». «И почему он вообще актер? В чем смысл?» «Это нам, деточка, тоже предстоит выяснить», – сказала Алевтина. — Куплю-ка я, пожалуй, парочку билетов в этот чудо-театр. Проведем культурный вечер. — Ой, я с удовольствием схожу, — обрадовалась Арина. — Дедушка, пойдешь с нами? — У дедушки свой театр будет, — хмуро ответил Никанор. — Цирковой у будет дедушка по садику скакать. — Лучше померанским шпицам, — с широкой улыбкой подсказал Гера.